Марк Николас Рафт Я почувствовал, как спина Оливии словно закаменела и понял, что мирно эту ситуацию решить не удастся. «Мирана, вызвал я тебя две недели назад, и с того момента ситуация изменилась». «Что это значит?» «Рад тебя видеть, можешь остаться на свадьбу, но потом придется уехать». «С тобой?» Мирана полностью игнорировала тот факт, что стояла перед моей невестой, и это безумно злило. Мне она всегда казалась более благоразумной. Оливия не шевелилась, и я мог только предполагать, о чем она думает. «Леди Лести!» Я еле сдержал рык, но Мирана правильно поняла посыл и перестала взглядом метать молнии. «Я вам еще раз повторяю. Обстоятельства изменились». Вы вправе занять свой досуг, как вам угодно, но я в нем больше участвовать не буду. Мирана медленно кивнула, но не успел я выдохнуть, как она плачущим тоном спросила. «Из-за этой? Марк, из-за этой? Да ты ее видел? Чем? Чем она лучше меня?» «Хватит!» — неожиданно спокойно сказал Оливия, но в голосе ее звучал настоящий металл. «Уважаемая!» «Вы, наверное, забыли, где находитесь и с кем разговариваете». «Я про тебя и не слышала никогда», — разозлилась Мирана. И куда только слезы из голоса делись. «Так что забыть не могла». «Это упущение вашего образования и воспитания, но нисколько не моя проблема», — отрезала Оливия. А я изумился ее выдержке. «Честно признаться, женской драки в собственном кабинете я побаивался». Ваша истерика уместна в публичном доме, но никак не во дворце. Это я должна быть на твоем месте. Сомневаюсь. Для этого вам нужно как минимум прочитать хотя бы одну книгу. Так что пока помните свое. Образование для женщины не главное. Я такое умею, что. Рашнарах, и я с этой женщиной еще спал. Отстуда я помощился и влез в женский спор прервав Мирану посреди слова. «Леди Лести, еще одно слово, и вы сразу же отправитесь домой», грозно сказал я. «И сомневаюсь, что в добром здравии. Вы же помните, что в гневе меня тяжело остановить». Хотелось выпустить плавя, но Мирана без того впечатлилась и отступила. Опять облизнула губы, но уже без лишней чувственности они просто пересохли от страха. «Что же мне теперь делать?» Оливия молчала, а я твердо смотрел на Мирану. «Возвращайтесь в имение своего отца!» Бывшая любовница пыталась заплакать, но не вышла, так что мой кабинет покинула довольно скоро. Догадываясь, что поспешила к Джоэле жаловаться, но это на руку. Друг ее мигом образумит. Жаль, что Мирана сразу не пошла к нему, тогда бы удалось избежать этой отвратительной сцены. Оливия по-прежнему стояла спиной ко мне и не шевелилась. Магия наших прикосновений была нарушена, но мне до ушеса сохотелось вернуть все обратно. Румянец на нежных девичьих щеках, тяжесть дыхания и доверчивый взгляд на мои губы. Я опять взял девушку за плечи, но только лишь наклонился к ее волосам, как Оливия обернулась.